Для всего Среднеземья. И медлить нельзя. Иначе все равно будет конец. Война уже началась. Сам вздохнул. «Ну и что?» — подумал он. «Я же не могу взять кольцо без спросу. Буду сидеть здесь и ждать. Пусть приходят и убивают меня над телом Фродо и берут кольцо. Но ведь так же нельзя?» — возразил он сам себе. «Значит, надо его взять».